Глава двадцать Я даже не представляла, что меня ждет впереди. Что может сделать одна хрупкая девушка с тремя разгневанными богами? И откуда взять силы, чтобы пережить такую встречу? Несмотря на страх и волнение, на меня вдруг напала странная апатия. Даже мысли замедлились, лениво ворочаясь в гудящей голове. Я отстраненно наблюдала за кружением звезд вокруг меня, на темное, бездонное небо. Ничего не хотелось, даже жить. После этой мысли нешуточно так тряхнуло, и звезды вспыхнули, отгоняя прочь обволакивающую меня тьму. Темный бог опять попытался затуманить мой разум, но меня сберегла сила богини. Даже на том свете она пыталась мне помочь. И не только она. Туман вмиг окружил меня радужными бликами, а по платью потекла настоящая радуга, где особенно ярко выделялся сочный зеленый цвет. Это было так красиво и завораживающе, что я не могла оторвать изумленных глаз от этого чуда. Не верилась, что такое вообще возможно. Надежда и вера, в то, что у меня все получится, вновь вспыхнули в сердце, и звезды засияли ярче, все быстрее ускоряя мой и так стремительный полет. Я была подобна яркой разноцветной комете, несшейся через космические просторы в далекую неизвестность навстречу своей судьбе. Раскинув руки в стороны, полностью отдалась полету, от счастья закрыв глаза. Когда еще в жизни получится испытать такое? Могла ли я когда-нибудь предположить, что буду настоящей радугой в окружении мерцающих звезд? Да мне даже во сне такое не грезилось, а тут все по-настоящему. Постепенно звезды стали останавливаться и минут через десять плавно опустили меня на мост из какого-то прозрачного текучего материала. Звезда, что все время сияла на груди, Упала мне прямо на ноги, без магии став почти прозрачной. Я подняла ее и спрятала обратно. Вдруг еще пригодится. Огляделась. Вокруг был лишь бесконечный космос, освещенный миллиардами звезд. Да этот странный мост, ведущий в темноту. Сделав маленький неуверенный шаг, заметила, как от него расходятся волны. Будто в воду что-то упало. Хотя нога даже не окунулась в эту странную субстанцию, текучая, но вполне плотная, чтобы удерживать мой вес. И решившись, я пошла вперед. Создавалось впечатление, что я иду по космосу, оставляя свои следы, подобно падающим в воду звездам. Туман и радуга освещали мне путь, отгоняя волны тьмы. А вот звезда потухла. Не знаю, смогу ли я воспользоваться ей еще раз, ведь улететь отсюда на чем-то нужно. На всякий случай вернула ее и колбу обратно в лифчик. Мало ли, вдруг кто стащит. Впереди показался полупрозрачный замок, как мираж из полузабытой сказки. Он перетекал, меняя очертания, и состоял из того же странного материала, что и мост. Ворота были распахнуты настежь. безмолвно. Приглашая войти, собрав всю решительность, а ее было не так уж и много, вошла внутрь. Я найду тебя, Ульрик. Ассур. Ты говорил, что она заперта в склепе, что там она не обретет всю свою мощь! Рассерженно кричал Туарен. Почему я все должен делать сам? План, вынашиваемый веками, может рассыпаться в прах, и все из-за тебя! Продолжал ругаться он, не отрываясь, следя, как воды мироздания медленно заволакивает тьма. Скоро все вокруг будет наполнено ей, и тогда рухнет барьер, сдерживающий их в этом мире. Я не обращал внимания на крики темного. Туарен всегда был самовлюбленным тираном, не видящим дальше своего носа. Поэтому все его изощренные планы постоянно проваливались. И даже сейчас, в погоне за господством над всеми возможными мирами, он даже не задумывался, что в них есть свои боги, и некоторые настолько превосходят его по силе, что стоит ему к ним только сунуться, и еще на одного бестолкового брата у меня станет меньше. Меня не страшили боги иных миров. Что они мне сделают? Я и так уже наказан хуже некуда. Да и мечты о всевластии меня давно уже не прельщали. Мне нужна была лишь сила и свобода. Существовать в теле смертного и из раза в раз проходить все стадии жизни и смерти плоти было поистине высшей карой для такого существа, как я. И все из-за одной дурацкой ошибки. Поэтому я, сжав челюсти, молча стоял и слушал отповедь Торена все равно у него не хватило бы сил в одиночку организовать этот прорыв. Я незаметно сжал пальцами заветный кристалл в кармане брюк, и мимолетная улыбка скользнула на губах и тут же исчезла, будто и не было ее вовсе. Осталось потерпеть совсем немного. Главное, что слеза теперь у меня. Скоро откроется путь, и я затеряюсь во времени и мирах, и никто меня никогда не найдет. А Мария Нель, с ней и так все понятно. Ну, обрела силу, ну, выбралась, и что с того? Зря, что ли, я отдал ей воспоминания. Я точно уверен, она не решится сражаться с любимым после того, что видела. Да и не нужен мне этот влюбленный дурак Улерик, надоел, пускай забирает. За эти мучительно долгие века моя жажда мести давно перегорела. Осталась лишь жуткая потребность выбраться и как можно скорее. Поэтому я так спокойно наблюдал, как хрупкая фигурка в переливающемся платье робко входит в обитель богов, когда Туарен чуть ли не рвал на себе волосы. Я все правильно рассчитал. Сейчас она возьмет на себя внимание этих олухов. А я тем временем воспользуюсь открывшейся щелью в мироздании и ускользну куда подальше. Пусть сами с ней разбираются. Мне и прошлого раза более чем хватило. Это только в фильмах герои идут на верную смерть вальяжно из гордо поднятой головой, что даже время замедляется, чтобы все насладились их пафосным выражением лица. А на самом деле все совсем наоборот. Было жутко страшно. Сердце стучало так, что казалось в этом замке уже все и так догадались. «Какая я на самом деле трусиха!» И ничего героического не было в том, как я кралась, вздрагивая от любого шороха, внимательно рассматривала полупрозрачные стены, вдруг что из них выпрыгнет, и выставила вперед дрожащую руку, чтобы в любой момент использовать туман. Мои шаги гулко звучали в пустынных коридорах этого странного замка, отдаваясь болью в висках. Но как бы я ни старалась ступать как можно тише, этот звук никак не хотел уменьшаться, будто, прилипнув ко мне, специально испытывал нервы на прочность. Когда я все же добралась до высоких перламутровых дверей и остановилась, этот противный звук будто нехотя все же утих, а я все не могла отделаться от ощущения, что за мной кто-то внимательно следит. Я слегка коснулась дверей. Желая открыть и посмотреть, что находится за ними, как они вдруг смазались. От прикосновения на пальцах осталась перламутровая краска, тянущаяся за ними резинкой к двери. Ну вот, попалась в ловушку, как муха в паутину. Сейчас выползет паук и будет полный трындец. Нервно усмехнулась я. Этих жутких созданий панически боялась с самого детства. Поэтому меня накрыло страхом с такой силой, что даже логические доводы разума потонули в нервном отрывании от себя этой липучей гадости, которая прилипала ко мне все сильнее, запутывая пальцы. Дверь тем временем стала менять очертания, и вот передо мной уже целый коридор из этой липкой перламутровой паутины. Дверь была лишь иллюзией. Когда резина натянулась и в глубине коридора показалась чья-то жуткая тень, разум все же пересилил панику, и я жахнула по паутине туманом. Он переломал нафиг всю эту паучью сеть, а вдалеке раздался истеричный женский виск. Я уже испуганно попятилась назад, когда из порванной паутины выскочила разъяренная женщина-паучиха, абсолютно белого цвета. На этом фоне особенно выделялись глаза, черными, блестящими обсидианами, сверкая на тонком лице. Зло посмотрев на меня с высоты своего почти трехметрового роста, она вдруг как крикнет ⁇ Ах ты глупая дрянь! Зачем испортила такую красоту? Только я починила все после полуумного смертного с Богом внутри, как появилась еще одна. Вам что, с главного входа трудно войти? ⁇ Я вздрогнула. В голову с перепугу ничего не приходило, а сказать ведь что-то надо. Нападать она вроде не собиралась, лишь скрестила руки на полуобнаженной груди и нервно постукивала лапами по полу, терпеливо ожидая ответа. «Я... я просто хотела забрать этого полоумного и тихо уйти. Это произошло случайно. Я думала там дверь и запуталась. Я честно, не специально». А, она запуталась. А, не специально. Вот теперь чини сама. Не пропущу, пока все не исправишь. А твой полоумный, все равно не жилец. Замок захватила тьма. Она убивает богов. Лишь нас, стражей, не трогает. А из-за тебя в него еще и всякие потусторонние твари теперь лезть будут. Ведь эти путы как раз их издерживали. Но, что, Но, давай начинай! Я сглотнула вязкий ком в горле, начиная понимать, что конкретно попало. Злить стража совсем не хотелось. Да и я не была уверена, что с таким огромным существом справлюсь. Она, наверное, еще и жутко ядовитая. И как я ей все починю? Я же не паук? А хотя... Попробую отмотать время паутины назад. Может и выйдет. С ведьмой и призраком же получилось? Долго настраивалась и представляла. Как должно все получиться? Спустя тянувшихся целую вечность 10 минут, под пристальным взглядом раздраженной паучихи, мне все же удалось правильно направить туман вспять. При этом приходилось постоянно следить за окружающей обстановкой, чтобы вовремя заметить опасность. На тот случай, если вдруг она решит меня все же грохнуть. Кто их знает, этих волшебных созданий? А может, она специально отвлекает мое внимание. Но обошлось. Она удовлетворенно кивнула, внимательно рассмотрев сети. Хм, справилась. Новое начальство ничего мне не говорило на твой счет. Так что сделаем вид, что мы друг друга не видели. А этот путь ты случайно нашла сама. Она нажала на стену, и в ней открылся проход в другой коридор, точь-в-точь точь похожий на этот. Давай быстрее, он сейчас закроется. Пойдешь вперед, потом направо, два поворота. Упрешься в арку, пройдешь сквозь нее, там его и найдешь. Постарайся не попасться тьме. Спасибо. И я шмыгнула в проем, который тут же закрылся. Будто и не было его тут только что. Увидев очередное переплетение коридоров, тяжко вздохнула. Теперь меня ждет еще и дикий квест. Лабиринт с хищной тьмой. Вот почему звезды не могли меня перенести прямо к Уллерику. Был бы хотя бы эффект неожиданности. А так? Так меня могут сожрать быстрее, чем я выполню миссию по спасению. Это еще очень повезло, что паучиха добрая оказалась.